Глава вторая Монах был монастырский ревизор. Наездник страстный он любил охоту и богомолье, Только не работу, и хоть таких аббатов и корят, Но превосходный был бы он аббат. Его конюшню вся округа знала, Его уздечка пряжками бренчала, Как колокольчики, часовни той, Доход с которой тратил он, как свой».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 держал небольшой треугольный щит, широкий вверху, чтобы прикрывать всю грудь, а к низу заостренный. Щит был в чехле из красного сукна, а потому нельзя было увидеть начертанный на нем девиз. Вслед за этими двумя оруженосцами ехали еще двое слуг. Темные лица, белые тюрбаны и особый покрой одежды изобличали в них уроженцев Востока.